Июль. Месяц меда. В мае пчелиному рою цена душистого сена гора. В июне пчелиному рою цена ложечка из серебра. В июле пчелиному рою цена от жилетки худой рукава. Пословица XVII века. Часть первая. «Мне бы заклясть возлюбленного шелком. Красным, как летние розы, Заклясть его рунами, Столь же тайнами, как людские сны, Заклясть его боярышником, Розмарином, плющом и жимолостью, Вплетя их в амулет, Дабы мой возлюбленный был мне верен. Нет, я не сомневаюсь в Уильяме, Наша с ним любовь подобна горам, подобно бурному морю, подобно полуночному небу. Но меня все еще тревожат слова старухи, И я тоскую по свободе. Прошлой ночью я странствовала вместе с совой. Мы охотились на мышей, шныряющих в замковом сухом рву. Я не осмеливаюсь уходить далеко, боясь быть раскрытой. Но мне так не хватает горных пиков, холодных чёрных вод озера, леса и островков. Я скучаю по бескрайнему небу, солнцу и рвущейся из горла утренней песни. Уильям по-прежнему не понимает, почему я не называю своего имени. «У тебя должно быть имя», — однажды говорит он. «У всех божьих созданий есть имена. Но я не одно из его созданий. Мой народ древнее твоего бога. Мой народ жил здесь, когда эти горы были льдом, а долины — потока металла и воды, стекающей с ледников». «Назови любую птицу, любое насекомое, любого зверя, и я скажу тебе, что была ими всеми. У меня нет собственного имени. Меня нельзя приручить, и мной нельзя повелевать. Но ничего из этого я не могу сказать возлюбленному, заглядывающему в мои глаза с такой серьезностью. Ты зовешь меня своей красивой смуглянкой? Иного имени мне не нужно», — отвечаю я. «Моему отцу также звать тебя, когда он вернется с войны?» «И пастору на нашей свадьбе тоже говорить?» «Я соединяю узами брака Уильяма Джона, Мейкписа, Маккормака и красивую смуглянку?» «Июльская невеста. Прекрасно, но вспыльчива. «Я не хочу быть вспыльчивой. Но что ответить Уильяму на его поддразнивание и давление?» «У меня нет имени». Мой народ не нуждается в именах. Однако в этот раз Уильям не отступает. «Тебя зовут Аманда?» — спрашивает он. «Аманда» — значит «любимая». Или Айлса — благородная девушка. Или Морок — принцесса. А Фиона — хитро подхватываю я. Что значит это имя? «Белая леди». Могла бы догадаться. Июльская невеста прекрасна, но вспыльчива. Я отворачиваюсь, чтобы Уильям не заметил мои хмуро сведённые брови. Он смеется и заключает меня в объятия. Ты же не завидуешь бедной Фионе. Разве солнце может завидовать одуванчику? Разве звезды могут завидовать светлячкам? Я мотаю головой. Уильям снова смеется. И все же я не могу жениться на безымянной девушке. Я назову тебя Малмойра, темная госпожа Гор. Теперь у тебя есть имя, Смуглянка. Теперь ты принадлежишь мне. Он целует меня и смеется, не ведая, что всего одним только словом заклял меня быстрее, чем любые чары фей. Часть вторая. Мне бы заклясть возлюбленного солью, Свинцом или мятой болотной. Заклясть его паучьим шелком, Блоховником и живокостью. Заклясть его шелестом крыльев лунных мотыльков, Бьющихся об окна в ночи, И привкусом воспоминаний, Что растворились дымком. Названное существо, Прирученное существо, Подтверждает история моего народа. У названного существа есть кровь и очаг, У названного существа есть хозяин. Теперь есть имя и у меня. Малмойра, темная госпожа. Я ношу его, как золотую корону. Я ношу его, как ошейник. Сегодня я не нахожу себе места. Мне хочется бежать, летать, плавать и охотиться. Я взлечу журавлем над болотами. Медведям половлю рыбу в озере, лисицей пробегусь. Но мой разум не может вырваться на свободу. Журавль улетает без меня. Медведь, матая башкой, охотится в верховьях реки. А Лисица нападает на курятник и несется по лугу без меня. Моя голова словно в огне. Что это за болезнь? Служанка Фиона приносит мне лекарства. Но я хочу остаться одна. «Сбросить кожу и освободиться. Может, я подрастеряла навыки? Тогда попробую переместить сознание в кошку, мышь или крысу. Посижу на карнизе, пробегусь по каменным коридорам, подышу свежим ночным воздухом и полюбуюсь на звезды. Нет, не получается вырваться из тела. Платье с корсетом ощущается клеткой. Серебристая сетка на волосах, рыболовной сетью со свинцовыми грузилами» бусы из тигрового глаза на горле, уздечкой с раскаленными камнями. Я хочу сорвать это все с себя, но не могу. Теперь у меня есть имя. Оно связало меня по рукам и ногам. Я более не дитя природы, ни одна из странствующего народа. Теперь я названное существо. Девушка по имени Малмоера. На какое-то время я перестаю соображать, Чувствую себя дикой птицей в селках, лисицей в капкане. Мне хочется кричать, кусаться, метаться. Но все, на что я способна — сидеть молча у окна и смотреть на небо. Уильям зовёт меня на ужин. Нам подадут жареную дичь, артишоки и вино. Подадут яблочный пирог, засахаренные фрукты, вишню и персики. Я должна надеть жёлтое шелковое платье и украсить пальца золотыми кольцами. Слуги будут низко кланяться, звать меня «Моя леди» и прятать за ладонями презрительные усмешки, думая, «Тебя и правда зовут так, моя леди?» «Да неужто?» Я отвечаю Уильяму, что не голодна. Я не спущусь на ужин. Он выглядит недовольным, но ничего не говорит и идёт ужинать без меня. Как бы мне хотелось поделиться с ним своими чувствами, но нельзя, ведь я раскрою не только личные секреты, Я не могу предать собственную сущность, свой род. Хоть странствующий народ и отрекся от меня. Он по-прежнему мой народ. Часть третья. Прошлой ночью шел дождь. Его звук напоминал мне обрушившийся сверху поток воды вперемешку с камнями. Во сне я пыталась найти в ручье выброшенный амулет, чтобы с его помощью увидеть Уильяма. Но ручей полнился битым стеклом, которое резало мои руки. Они кровоточили, и вскоре уже вся вода стала кровью, густой, горячей, багряной. Из тревожного сна меня вырвали голоса. Уильяма рядом не оказалось. Я поднялась и вышла. В коридоре мерцал свет. Я увидела мужчину в верхней одежде с фонарем в руке, стоящего ко мне спиной, Уильяма и Фиону в платье из серого батиста с распущенными волосами. Сердце кольнуло от того, как служанка смотрела на Уильяма из-под ресниц. «Что случилось?» — спросила я. Уильям оглянулся. Возможно, виной была игра света, но мне показалось, что он раздражен. Не на меня. Я никогда не вызывала у него раздражения. Должно быть, что-то произошло. Не сказав мне ни слова... Уильям жестом показал, чтобы я вернулась в спальню. Неудивительно. Я была в ночной сорочке, басая, растрепанная. Я вернулась в комнату и стала ждать Уильяма. Однако проходили часы, а он не возвращался. Я слышала доносящийся со двора его голос и ржание примерно десятка лошадей. Кто-то приехал. Раньше я могла стать птицей и посмотреть, что вызвало такой переполох — Но теперь я на это не способна. Как не способна стать крысой и узнать, что творится в стенах замка? А теперь я просто ждала прихода Фионы на рассвете. Она должна была принести шоколад и горячую воду и помочь мне одеться. Однако этим утром я не дождалась ни горячей воды, ни шоколада в фарфоровой чашечке, ни песочного коржика. Вместо этого служанка Фиона принесла мне простенькое зеленое батистовое платье и тарелку овсяной каши. Она по-быстрому расчесала мои волосы и убрала их под белый чепец. И все это время она смотрела на меня из-под длинных ресниц, словно говоря, «Я знаю, кто ты. Ты не одна из нас. Господин, может, и не понимает этого, но я понимаю». Я не задавала вопросов о платье и скудном завтраке. Молча сполоснула лицо и руки холодной водой. Фиона наблюдала за мной, не предлагая помощи. Когда я потянулась за браслетами и кольцами, которые сняла на ночь, она елейным голосом произнесла «Господин пожелал, чтобы я забрала их. Они принадлежали моей леди и не должны были покидать ее покои». Я удивилась, но вновь ничего не сказала. Надела бусы из тигрового глаза и пожалела, что я не тигрица. Будь я тигрицей, разодрала бы глотки всем деревенским девкам». Этим белым и жирным, как сливки, крольчихам. Я бы разодрала их, бледные глотки, И, покрытая с ног до головы их, Кровью станцевала под дождем. Разумеется, это невозможно. Но все же подаренные Уильямом бусы Из тигрового глаза я могу надеть. И могу улыбаться, Хотя мое сердце превратилось в свинец, И улыбаться совершенно не тянет. Мой Уильям скоро придет. Мой Уильям все это объяснит. Фиона ушла, довольная, как кошка, объевшаяся сметаной. Я опрокинула холодную кашу на пол и попыталась читать лежащую на столе книгу. Это была сказка о прекрасном принце, который влюбился в принцессу. Злая ведьма прокляла принцессу и заставила ее мыть полы в замковых кухнях отца принца. Глупый принц не узнал принцессу, когда отправился на ее поиски. Но добрая фея, растроганная мольбами девушки, пообещала исполнить три ее желания. Принцесса попросила красивое шелковое платье, танцевальные туфельки и карету с четверкой белых лошадей. И все это для того, чтобы принц заметил её. Конечно же, как только она снова стала красивой, он женился на ней и надел на ее палец золотое кольцо, чтобы показать, что она принадлежит ему. Получив отцовское благословение, Они жили долго и счастливо. Нелепая история. Принц должен был узнать свою возлюбленную в любом обличии, даже в облике птицы, крысы, змеи, лисицы или ласки. Его сердце должно было указать на неё. Отчего принцесса молчала, когда он ее искал? Зачем скрывалась на кухне, ожидая спасения, а не спасала себя сама? И при чем здесь вообще отец принца? Почему принцесса потратила три желания на какие-то танцевальные туфельки, платье и карету с четверкой лошадей? Я подумала, что иллюстрации прольют цвет на эту историю. Но принцесса на картинках выглядела как Фиона. Деревенская девушка с волосами цвета примулы и круглым бледным лицом, источающим яд, словно молочай. Принц на иллюстрациях был под статьей. Зато злая ведьма изображалась темнокожей и одетой в лохмотье и перья, с растрёпанными черными волосами и глазами черными, как котлы с нагаром. Интересно, чем девушка прогневала злую ведьму? Презрительно насмешливым взглядом, будто говорящим «Я знаю, кто ты», «Ты не одна из нас» или «Чем похуже?» Я взглянула на себя в зеркало. Даже несмотря на убранный подчепец буйные волосы, Я все равно походила на злую ведьму. Я сдернула чепец и встряхнула волосами. Сняла бы и душившие меня бусы, но терпела неприятное ощущение, ведь это подарок Уильяма. Но его ли это подарок на самом деле? Отданная в день солнцестояния даром вернется нам старицей. Вспомнились слова старухи, сказанные ею, когда она застегивала нитку бус на моей шее. Золото твоих глаз ярче и чище того, что посулил тебе он. Фиона вернулась только днем. Увидев на полу разбитую тарелку и рядом с ней книгу с картинками, она впервые посмотрела мне прямо в глаза, как равная. Глаза у нее голубые, как незабудки. И взгляд намного смелее, чем я ожидала. Я заметила на ее шее подаренные Уильямом бусы, Захотелось сорвать их, чтобы бусины рассыпались по полу и расцарапать лицо служанки ногтями. Мой яростный взгляд не испугал Фиону. Она улыбнулась, словно говоря: Я знаю, что тебе хочется сделать, но ты не посмеешь, потому что тебя приручили. А потом она елейным голосом произнесла: Господин выражает тебе наилучшие пожелания и просит передать, что у него важные семейные дела. К сожалению, это означает, что он не может более оказывать тебе гостеприимство. Ему не до гостей. Он надеется на твое понимание и желает тебе счастливого пути. Я мгновение молча смотрела на нее. «Это Уильям сказал?» Потрясённая. Я забыла добавить «господин». Нет, это слова не молодого господина. Это слова самого господина. «Самого господина?» — глупо переспросила я. «Да», — улыбнувшись уголками губ, ответила Фиона. «Джон Маккормак вернулся домой». Часть четвёртая. Я возвращалась в хижину по большой дороге, а не по той, что ведет в деревню. В другое время я полетала бы с сорокой, поскакала горной козой или переплыла озеро дикой уткой а потом побегала по лесу вместе с ланью. Но в этот раз я вынуждена была идти пешком. И хотя я шла басая, а не в туфлях на высоком каблуке, путь до моей хижины занял у меня почти всю оставшуюся часть дня. Давно я не спала в своей постели из папоротника и шерсти. Давно не разжигала огонь в костровой яме и не сушила мясо в дыму. Крыша хижины полуобрушилась под весом упавшие на нее ветки. Внутри побывали животные. а Влажное покрывало покрыли пятна плесени. А разноцветные вещи, ленты и бусины кто-то утащил. Может, сорока или белоголовая ворона. Приводя хижину в порядок, убеждаю себя, что Уильям придет за мной, как только сможет, и мы снова будем вместе. И потом, разве не этого я хотела? Жить со своим возлюбленным в лесу Где деревья служат стенами А звезды потолком Я пытаюсь не печалиться Даже напеваю песенку Вот только слова звучат глухо и пусто Спой песню звездного света Воронье племя чернокрылое Разгляди девушку смуглого цвета Одетую в чужое постылое Что я здесь делаю? Уильям, опускается ночь. Охотиться уже поздно, как и собирать трахисы. Да и сезон их сбора закончен. Папоротник вымахал, пока меня не было. Сколько времени прошло? Пролески отошли. Боярышник не дает больше почек. Июльские небеса над озером пылают огнем и золотом. Уильям видит тоже небо из окон своего замка. Как, должно быть, он переживает. Как, должно быть, рвется сердцем ко мне. Но его отец теперь дома, и Уильям обязан подчиняться. Мне следует быть терпеливой. Нельзя поддаваться гневу. Закончив со своими важными делами, Джон МакКормак, возможно, примет меня. Увидит меня и поймет, как дорожу я его сыном. С чего бы иначе я оставалась рядом с ним и носила дорогие платья в угоду ему, с чего приняла от него имя и оставила путь странствующего народа. А если он не поймет, Если так, то мой возлюбленный придет сюда и будет жить со мной в лесу. Поначалу ему будет тяжело, но разве не он сотни раз повторял мне, да я лучше буду жить в хижине с тобой, чем во дворце без тебя. Я лучше умру, чем проведу хоть ночь вдали от тебя. Что ж, на ночь нас сможет. И разлучили. Но никто не сможет разлучить нас навечно. Завтра нужно подготовиться к твоему приходу. Переделаю хижину. Для стен я использую древесину дуба. Для крыши — тростник с озера. Изнутри украшу ее кроличьими шкурками, мхом, папоротником и вереском. Я наловлю и приготовлю рыбу. Принесу из садов зеленые сливы, со двора церкви яблоки, с дальних полей дикий овёс, Я сделаю тебе одеяло из нежнейшей овечьей шерсти и раскрашу ее в цвета любви — алый, пурпурный и синий. И если твой отец не смягчится, то мы будем жить вдвоем в лесу, собирать ягоды, охотиться на оленей и спать снежной зимой в объятиях друг друга. Пусть у меня не будет свадебной фаты и золотого кольца на пальце, зато у меня будешь ты. Мне большего и не нужно». Сладких снов, любовь моя, Пусть тебе приснюсь я. Знаешь что, проживи я хоть тысячу лет, все равно мне не хватит ночей, Где во снах я буду видеть тебя.